Уильям подумал было, что дух их сломлен, и сейчас они в панике побегут, и тут кто-то из крестьян крикнул «Законный граф!». Этот крик был похож на сигнал к сбору всех сил. Во всяком случае, преступники стали драться с удвоенной силой. Повторный крик «Законный граф! Законный граф!» заставил Уильяма похолодеть от ужаса. Это означало, что кто бы ни командовал бандой преступников, он нацеливался... На его титул Уильям еще отчаяннее замахал мечом, словно от исхода этой схватки зависело будущее графство. Теперь уже только половина разбойников продолжала оказывать сопротивление рыцарям, остальная кинулась растаскивать мешки с мукой. Драка пошла с переменным успехом. Сначала одни наседали, другие отбивались, потом удары наносили первые, а вторая сторона умело увертывалась. Словно солдаты на поле боя в ожидании скорого сигнала к отступлению, преступники стали осторожнее, больше думали о том, чтобы ненароком не лишиться головы на исходе битвы. За спинами у сражавшихся разбойников остальные вытаскивали с мельницы последние мешки с мукой. Вскоре за ними стали отступать и дерущиеся. Уильям вдруг осознал что его обобрали до последнего зернышка. Теперь вся округа прознает про то, как у него из-под носа увели весь хлеб, и он станет посмешищем в глазах людей. Мысль эта разбудила в нем такую бешеную злобу, что он изо всех сил всадил свой меч какому-то бедолаге прямо в сердце. Потом одному из разбойников удалось нанести хугу, Хороший удар в правое плечо, и тот вышел из боя. В дверях остались только двое грабителей, и они отбивались от трех рыцарей, что само по себе было унизительно. Да к тому же один из них сделал знак другому бежать, а сам стал понемногу отступать вглубь единственной комнаты в доме мельника. В дверном проеме троим рыцарям сразу было не развернуться, поэтому Уильям рванулся вперед, оттолкнув плечами Уолтера и Герваза. Последнего из грабителей он хотел оставить для себя. Как только они скрестили мечи, Уильям понял, что перед ним не простой крестьянин, согнанный с земли, а такой же умелый воин, как и он сам. Уильям впервые заглянул в лицо своего противника, и потрясение было настолько сильным, что он едва не выронил из рук меч. Перед ним стоял Ричард из Кингсбриджа. Лицо его пылало ненавистью. Уильям узнал шрам на изуродованном ухе, а злобленность Ричарда испугала Уильяма больше, чем сверкавший перед ним в воздухе меч. Уильяму казалось, что он раз и навсегда покончил со своим заклятым врагом, но нет. Ричард вернулся, да еще во главе целой армии оборванцев, которая посмела надругаться над ним, ославить на всю округу. Ричард воспользовался замешательством Уильяма и нанес тяжелый удар. Уильям едва успел увернуться, вскинул меч, отбил еще один удар и на шаг отступил. Ричард усилил натиск, но теперь его противника немного прикрывал дверной проем. Размахнуться здесь было сложно, и он наносил только колющие удары. И все же ему удалось потеснить Уильяма на а самому встать в дверях. Но тут на помощь Уильяму подоспели Уолтер и Гервас, и Ричарду пришлось отступить под натиском троих. В дверном проеме Уолтер с Гервасом застряли, и Уильям вновь оказался один на один с Ричардом. До Уильяма вдруг дошло, что положение у Ричарда довольно скверное, Он один сражался против троих, и если кто-то из них уставал, на смену ему тотчас спешил другой. Долго Ричард ни за что не выдержал бы, эта битва была им заранее проиграна. Так что день обещал закончиться для Уильяма вовсе не унижением. Он мог, наконец, покончить со своим давним врагом. Ричард, похоже, в эту минуту думал о том же, и исход сражения виделся ему довольно печальным. Но он ничем не показывал, что сдается, что потерял всякую надежду, а смотрел на Уильяма с такой ненавистью, что у того мурашки пробежали по коже. Ричард сделал еще один резкий выпад, Уильям отбил его, но споткнулся. На выручку ему подоспел Уолтер, чтобы прикрыть своего господина, но Ричард, вместо того, чтобы продолжать атаку, развернулся и побежал». Уильям выпрямился, но тут же столкнулся с Уолтером. На них налетел Гервас, пытаясь достать Ричарда. Этого мгновения Ричарду хватило, чтобы проскочить через всю комнату, выбежать на улицу и захлопнуть дверь. Уильям рванулся за ним, распахнул дверь и увидел, что разбойники уже уехали довольно далеко, и что самое страшное и унизительное — на рыцарских лошадях. На его собственном великолепном боевом коне, который стоил ему целого состояния, восседал Ричард. Его сообщники, похоже, заранее отвязали коня и держали его на готове для своего предводителя. Страшная мысль, что Ричард уже во второй раз уводит его боевого коня, прожгла Уильяма. Он видел, как Ричард пнул животное ногами в живот, как конь его вздыбился. Он не признавал чужаков, но брат Алины был хорошим всадником и удержался в седле. Он с силой натянул поводья и заставил коня опустить голову. Уильям кинулся вперед и вскинул меч, пытаясь свалить Ричарда на землю, но лошадь продолжала взбрыкивать, и он промахнулся, попав острием меча в деревянное седло. Конь рванулся и понес Ричарда по проселку вслед за остальными разбойниками. Уильям следил за ними, чувствуя, как острая боль пронзает сердце. «Законный граф!» — билась тревожная мысль в мозгу. «Законный граф!» Он обернулся. Уолтер и Гервас стояли за спиной. Хуг и Луи были ранены. Уильям не знал, еще тяжело ли. Агием погиб, и кровь его бурыми пятнами засохла на плаще Уильяма. Большего унижения ему в своей жизни испытывать не приходилось, у него едва доставало сил держать голову поднятой. К счастью, деревня была совсем безлюдной, крестьяне разбежались от греха подальше, боясь гнева своего господина. Мельник с женой тоже, конечно, след простыл, разбойники увели с собой всех рыцарских лошадей, оставив только две повозки и быков. Уильям взглянул на Уолтера. «Ты узнал того последнего?» «Да». Уолтер всегда старался отвечать как можно короче, когда хозяин был в гневе. «Это был Ричард из Кингсбриджа», — сказал Уильям. Уолтер кивнул. Я не называли его законным графом», — закончил Уильям. Уолтер промолчал. Уильям вернулся в дом и прошел на мельницу. Хуг... Бледный, как полотно, сидел, обхватив левой рукой окровавленное плечо. «Ну как ты?» — спросил его Уильям. «Ничего терпимо». «Кто эти люди?» Бандиты — «Бандиты», — коротко ответил Уильям и оглянулся. «На земле лежали семь или восемь человек, в основном мертвые, но были и раненые». Среди них он заметил Луи, тот лежал навзничь с открытыми глазами. Сначала Уильяму показалось, что тот мертв, но рыцарь вдруг моргнул и пошевелился. «Луи!» — позвал его Уильям. Тот поднял голову, но, видно, еще плохо соображал, где он. Сознание возвращалось медленно. «Хуг, помоги Луи взобраться на повозку», — сказал Уильям. Волтер, а ты отнеси тело Гийома в другую». Он. Оставил их, а сам пошел к быкам. Никто из деревенских давно не держал лошадей, но у мельника была пегая низкорослая лошаденка, которая сейчас мирно щипала траву на берегу реки. Уильям нашел в доме седло и накинул его на спину лошади. Немного погодя, он уже покидал Кауфорд верхом, а Уолтер и Герва стащились за ним на повозках, запряженных быками. Злость, бурлившая в Уильяме, не утихала на всем пути до замка епископа Уолерана. Напротив, чем больше он думал о том, что произошло на мельнице, тем сильнее распалялся. Еще бы! Какие-то бандиты открыто бросили ему вызов. Мало того, привел их за собой извечный враг Уильяма Ричард. Но самым невыносимым было то, что называли они Ричарда не иначе, как законный граф. «Если немедленно не поставить их на место, — размышлял Уильям, — вскоре Ричард в открытую поведет их против меня. Конечно, справедливым такой способ подчинить себе графство не назовешь». Но Уильям чувствовал, что его жалобы на беззаконие найдут среди людей мало сочувствия. И все же то, что он так глупо попал в ловушку, устроенную разбойниками, был ими разбит, ограблен, и теперь все вокруг будут смеяться над его позором, было не самым страшным. Уильям вдруг почувствовал, что теряет власть. Ричарда надо было убрать с дороги во что бы то ни стало. Вся трудность состояла в том, где его искать. Об этом Уильям размышлял весь остаток пути до замка епископа. И когда он въезжал в ворота, он уже знал, что епископ Волеран может знать ответ. Они въехали на территорию замка, как троица балаганных шутов, граф на низкорослой лошаденке и его рыцари на бычьих упряжках. Уильям властным голосом отдавал по ходу распоряжения слугам епископа, одного послал за лекарем для Хуга и Луи, другого — за священником, помолиться о душе убитого Гийома. Гервас и Уолтер ушли на кухню за пивом, а Уильям направился прямиком в дом Уолерана — и его тут же проводили в покое епископа. Для Уильяма не было ничего более отвратительного, чем просить о чем-то рана, но сейчас тот был нужен ему, чтобы найти Ричарда. Епископ внимательно изучал денежные отчеты, медленно водя глазами по бесконечному ряду цифр. Он прервался, Когда вошел Уильям и увидел злобное выражение на лице графа, коротко спросил, что произошло. Вопрос был задан с характерной для епископа мягкой иронией в голосе, которая всегда выводила Уильяма из себя. Граф скрипнул зубами. «Я теперь знаю, кто верховодит у этих чертовых оборванцев!» Олеран вскинул одну бровь. «Это Ричард из Кингсбриджа!» — рявкнул Уильям. — А? — Уолерон, понимающий, кивнул. — Ну, конечно же, все правильно. — Это опасно! — со злостью в голосе процедил Уильям. Он ненавидел, когда епископ начинал холодно рассуждать про себя. — Они называют его законным графом! — Уильям ткнул пальцем Уолерона. — Я надеюсь... «Ты не хочешь, чтобы эта семейка вновь прибрала графство к рукам? Они ведь презирают тебя, а в друзьях у них приор Филипп, твой давний враг». «Ну ладно, успокойся», — снисходительно сказал Воллеран. «Ты прав, я не могу допустить, чтобы Ричард из Кингсбриджа снова завладел графством». Уильям сел. Все тело разламывалось от боли. Впервые он чувствовал себя после сражения таким разбитым. Все мышцы ныли, руки были истерты до кровавых мозолей, синяки, шишки от ударов и падений причиняли нестерпимую боль. А мне ведь только тридцать семь, подумалось ему. Неужели это начало старости? — Я должен убить Ричарда, — сказал он. «Когда его не станет, вся эта шайка превратится в беспомощное стадо». «Согласен. Впрочем, это дело не хитрое, весь вопрос, где его искать. И тут ты можешь мне помочь». Воллеран большим пальцем потер свой острый нос. «Интересно, чем? Послушай, если это организованная банда, значит, они где-то скрываются. Не понимаю тебя, где они могут скрываться. В лесу, конечно». «Но ты же знаешь, что отыскать в лесу бандитов невозможно. Они все время меняют место, где хотят разведут костер, а спят вообще на деревьях. Но если кто-то пожелает сплотить их, он должен собрать всех в одном месте, там, где они могли бы разбить постоянный лагерь». «Так значит, нам надо найти то место, где скрывается Ричард. Ну да». И что ты предлагаешь? А вот тут ты должен сказать свое слово. Воллеран воспринял эти слова без особого воодушевления. Голову даю на отсечение. Половина Кингсбриджа знает, где его искать, — сказал Уильям. Но нам с тобой они вряд ли скажут, уж слишком мы оба им ненавистны. Ну, не всем, не всем. Салли была в восторге от праздника Рождества. Больше всего ей, конечно, понравилась праздничная еда — и имбирные пряники в форме кукол, и сладкая пшеничная каша на молоке с яйцами и медом, и грушевый сидр, молодой и пьянящий, от которого ее поминутно бросало в безудержный смех, и она долго не могла остановиться, и традиционная рождественская трибуха, которую часами отваривали, а затем запекли в тесте, и получился вкусный пирог. Правда, в этом году Угощения были не такими изысканными, как раньше. Год был все-таки голодный, но девочка все равно была на седьмом небе от счастья. Она с удовольствием украшала дом венками из веток астролиста. Первый мужчина, который переступил бы порог дома в этот день, должен был по преданию принести удачу при условии, что он был бы черноволосым. Так что отцу Салли пришлось все утро просидеть в заперти, чтобы, не дай бог, не накликать на людей беду, ведь он был огненно-рыжий». Особенную радость ей доставляли рождественские представления в церкви, когда монахи одевались восточными королями, ангелами, пастухами... И она чуть не умирала со смеху, когда вероломные идолы падали, узнав о появлении Святого семейства в Египте. Но больше всего ей понравился мальчик-епископ. На третий день Рождества монахи одели самого молодого послушника в епископский наряд, и все должны были подчиняться ему. Большинство горожан ожидало на церковном дворе появления мальчика-епископа. Он должен был по традиции заставить старейших и уважаемых людей в городе выполнять самую черную работу, принести поленья, вычистить свинарники или помыть полы. Он напускал на себя важничающий вид, жеманничал, вел себя просто-таки нахально по отношению к людям, обладавшим властью в городе. В прошлом году он заставил Ризничева ощипывать цыпленка, Вот уж все позабавились, поскольку Ризничий не знал, как к нему подступиться, и перелетели во все стороны. Вынесли его торжественно на своих плечах два монаха. За ними выстроились остальные священнослужители. Мальчику на вид было лет двенадцать. Его облачили в шелковое платье пурпурного цвета, в руках он держал епископский посох, а на лице застыла озорная ухмылка. Собравшиеся захлопали в ладоши, послышались приветственные возгласы. Первонаперво мальчик ткнул пальцем в сторону приора Филиппа и беспрекословным тоном приказал «Эй, парень, ну-ка живо на конюшню и вычисти мне осла!» Раздался взрыв хохота. Старый осел пользовался в городе дурной славой из-за своего крутого нрава, и поэтому его никогда не чистили. «Слушаюсь, мой господин», — кротко ответил Филипп и покорно отправился на конюшню выполнять поручение. Вперед скомандовал мальчик, и процессия тронулась с монастырского двора, увлекая за собой всех горожан. Некоторые, правда, потихоньку сбежали, чтобы успеть запереться в своих домах и обезопасить себя от буйной фантазии мальчика-епископа. Но зато они многое потеряли. Такого веселья давно не было в городе. Вся семья Салли тоже собралась здесь. Мать, отец, брат, Томми, тетя Марта, пришел даже дядя Ричард, который появился неожиданно накануне ночью. Сначала мальчик-епископ повел всю толпу в трактир. Так было издавна заведено. Там он потребовал для себя и всех послушников дармового пива. Бивовар с удовольствием выполнил приказание. Салли оказалась на скамье рядом с братом Ремигиусом, едва ли не самым старым монахом. Это был довольно неприветливый человек, высокого роста, и девочка до сего дня боялась даже заговорить с ним. Но тут он улыбнулся ей и сказал «Хорошо, что твой дядя Ричард приехал на торжество». «Он подарил мне деревянного котенка, которого сам вырезал ножом», — гордо сказала Салли. «Вот и хорошо. А он долго у вас погостит, не знаешь?» Девочка нахмурилась. «Не знаю. Он, наверное, скоро обратно уедет. Да, он теперь живет в лесу. А ты знаешь, где?» «Знаю. Это место называется Каменоломня Салли, в честь меня». И засмеялась. «Я так и думал», — сказал брат Ремигиус. «Надо же, как интересно!» Когда все выпили, мальчик-епископ сказал, а сейчас Эндрю и Ремигиус помогут вдовушке Полли и займутся стиркой. Салли завизжала от смеха и захлопала в ладоши. Вдова Полла Полная краснолицая женщина служила прачкой. Утонченные привередливые монахи с ума сойдут, если их заставить стирать провонявшее белье и носки горожан, которые меняли их не чаще, чем раз в полгода. Толпа высыпала из трактира на улицу и понесла мальчика-епископа в крохотную лачугу вдовы Поллы — На набережной та чуть не упала со смеху, лицо ее еще больше раскраснелось, когда она узнала, кто сделает сегодня за нее всю работу. Эндрю и Ремигиус уже тащили тяжелую корзину с грязным бельем из дома вдовы на берег. Первый скинул крышку с корзины, а Ремигиус с отвращением кончиками пальцев вытащил чью-то нижнюю рубаху. Какая-то молодуха нахальным голосом крикнула из толпы «Осторожно, брат Ремигиус! Это моя сорочка!» Лицо Ремигиуса залило краской, и собравшиеся дружно рассмеялись, Оба монаха с усердием принялись за дело, а из толпы нескончаемым потоком понеслись одобряющие возгласы и шутливые советы. Салли заметила, что Эндрю вскоре весь взмок и, похоже, был уже сыт по горло, а Ремигиус, судя по выражению на его лице, был вполне доволен собой.